«Ух ты, здорово! Некромант — самая гуманная профессия, клиент уже мёртв, так что ничего плохого с ним больше сделать нельзя». Я аж задохнулась от восторга. «А это врождённый дар или учиться надо?» «Врождённый, развиваемый обучением, переходящий от отца к старшему сыну», удивлённо отозвался дяденька и неожиданно улыбнулся. «Кажется, в первый раз за время нашего знакомства».